Карниат Киренский. Карниат, годы жизни 214-13-129-128 до нашей эры. Сменивший Гегесина в качестве главы Академии, предал ей второе дыхание. Он был трудолюбив, как никто другой. Хотя в этике был сильнее, чем в физике. Занятия не оставляли ему досуга даже постричь волосы и ногти. Он был так силен в философии, что даже риторы покидали свои школы, чтобы прийти к нему его послушать. Голос у него был очень звучный. Корнеад был философом-оратором, но не писателем. Он был в числе тех греческих философов – Сократ, Аркисила и, возможно, Пифагор – кто излагал свои взгляды исключительно устно. Его сочинения записаны учениками, а сам он не оставил ничего. Взрослая жизнь Корнеада приходится на второй век нашей эры. Корнят со современной гибели Македонии как суверенного государства в 168 году до нашей эры и превращение ее в одноименную римскую провинцию в 148 году до нашей эры, почти одновременно разрушение Карфагена и Каринфа в 146 году до нашей эры, возглавившего Ахейский союз греческих городов, что означало новое после македонского завоевания Греции, на этот раз римское. Однако, за десятилетия перед этим, прискорбным событием в 156 5 году, Рим на некоторое время был как бы пленен греками в лице пяти греческих философов. Ими были три стойка, престарелый Диоген Вавилонский, более молодой Антипатор Тарский и тридцатилетний Панетий. Один Перипатетик Критолай из Фаселиды и один Академик. Вместе они составляли дипломатическое посольство. Плутарх, называя только стоика Диогена и академика, а им и был Корниат, рассказывает об этом так. В Рим прибыли афинские послы, платоник Корниат и стоик Диоген, хлопотать об отмене штрафа в 500 талантов, талант 26,2 килограмма серебра, которому заочно присудили афинский народ сикионяне по жалобе граждан Оропа. Этот городок на границе Атики и Биотии часто был предметом раздора между Афинами и Фивами. Сразу же к ним потянулись самые образованные молодые люди, которые с восхищением внимали каждому их слову. Наибольшим влиянием пользовался Корниат. Примечание. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Том 1. Страница 447. Конец. примечания. Плутарх говорит о неотразимой силе его речей, но он не сообщает об их содержании. Страница 166. Из других источников известно, что Корниат, как и полагается скептику, ищущему Апорию, сперва произнес речь в похвалу справедливости как естественному славному явлению, а затем на второй день стал доказывать, что справедливость противоестественна, что она выдумана слабыми для того, чтобы защитить себя от сильных, внушая им, что им надо придерживаться справедливости. Но здесь смешался бывший тогда уже стариком Марк Порций-Катон, блюститель чистоты нравов, консерватор и ретроград. Он насмехался над теми, кто неумеренно почитал все греческое и был врагом элинофилов. Как сообщает тот же Плутарх, Катон был недоволен страстью к умозрениям, проникающей в Рим, опасаясь, как бы юноши не стали предпочитать славу речей славе воинских подвигов. Примечание Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Том 1. Страница 447. Конец примечания. Обратившись в Сенат, Катон сказал, что следует побыстрее рассмотреть просьбу послов и принять решение, дабы они, вернувшись в свои школы, вели ученые беседы с детьми элинов, а римская молодежь по-прежнему внимала законам и властям. Примечание там же, страницы 447-448, конец примечания. «Так и было сделано». Корниат вернулся в Грецию вместе с другими послами-философами, но философская зараза в Риме осталась, ведь многие римляне с удовольствием глядели на то, как их сыновья приобщаются к греческому образованию. Примечание, там же страница 447. Конец примечания. Но пока что победил Элинофоп Марк Катон, о котором мы скажем еще в дальнейшем. Корниат прожил 85 лет. В старости он ослеп. Вся его самоотверженная жизнь была посвящена борьбе со стоицизмом Он внимательно перечитал книги Стоиков. В отличие от Аркисилая, который мировоззренчески боролся со своим современником, живым Клеанфом Аркисилай был на 15 лет моложе Клеанфа и умер раньше этого долгожителя на 7 лет Корнеад боролся с мертвым Хрисипом Хрисип умер, когда Корнеаду было менее 10 лет Сам Корниад настолько чувствовал свою полемическую зависимость от Хрисипа, что говорил «Не будь Хрисипа, и меня бы не было». Из живущих во времена Корниада Стойков его главным оппонентом был Антипатер из Старса, страница 167. Как и Аркесилай, Корниад ничего не писал. Его мысли были записаны его учеником Клитомахом. 187-6, 119 годы до нашей эры. Корниат развил далее пробабилизм Аркесилая. Не имея критерия практики, древняя философия так не смогла различить реальное и нереальное содержание чувственности. Для Эпикура были одинаково истинны все чувственные данные, в том числе и сновидения и галлюцинации. А для Корнеада все это было в равной степени ложным. Сновидение для спящего столь же истины, галлюцинации для больного также столь же истины, как и представления о реальности для здорового и бодрствующего человека. Так думал Эпикур. Представление о реальном мире с же неистины, как и галлюцинации и сновидения, так думал Корниат. Представления нас обманывают. Например, опущенное наполовину в воду весло кажется в ней переломленным. Квадратная в своем основании башня издали представляется круглой. Разве образ Солнца соответствует его истинным размерам? Поэтому чувства не могут быть критерием истины. Что касается разума, то он. Самопротиворечив И если он замыкается на самом себе, то заходит в тупик Если же он опирается на чувственные данные То он столь же обманчив, как и эти данные Поэтому нет никакого схватывания каталепта А есть только алепта Отсюда следует вывод, что мудрец должен воздерживаться от суждений Однако, как умеренный, а не крайний скептик Корниат запрещал только категорические, но не гипотетические суждения. Он развивает учение Аркисилая, пытаясь установить разные степени вероятности, а тем самым делая первые шаги в сторону теории вероятности, единственной научной теории в области познания. Устанавливая степени вероятности, Корниат различал три рода представлений. Первое. Одни представления просто вероятны. Второе. Вторые и вероятны, и проверены. Здесь подход к практике. Третье, Третьи и вероятны, и всесторонне проверены. А тем самым они почти, но только все же почти, несомненны. Что значит всесторонне проверены? Здесь все таки не подразумеваются эксперименты активных субъектов в процессе познания, а то, насколько эти представления укладываются в контекст других, также проверенных представлений, страница 168 Правда, корнеад идет чуть дальше и требует поиска того, что могло бы противоречить вероятности исследуемых представлений. Это уже подход к таблице отрицательных инстанций Фрэнсиса Бекона. Теория познания Корниада наиболее научная из всех гносеологических теорий древности. Она делает шаг в сторону эмпирическо-экспериментального метода науки нового времени и вплотную подходит к критерию практики. Но рабовладельческая созерцательность, когда все материальные блага получались мыслящей частью общества от немыслящей, так же естественно, как воздух, вода и свет, с теплом от природы, когда немыслящая часть общества представлялась просто частью природы, огонь жжет, а ремесленник шьет сапоги, писал Аристотель, мешали осознанию роли практики в познании». Как бы ни был сомнителен скептицизм в позитивном отношении, он всегда силен в своем критическом аспекте, так как он, как некая кислота, разъедает всякий догматизм, в том числе и религиозный. Догматизм в квадрате, поскольку в религии догматизированы не только мысли, но и слова. Впрочем, Корнеат боролся не против религии как таковой, и до этого философская мысль античности просто не нисходила, ведь обыденное религиозное мировоззрение находится на ином уровне, чем философское. Корнеат боролся против теологии как части философии, против теологии все тех же стоиков, показывая противоречивость их философского учения о Боге. Отводя довод в пользу религии от согласия всех, корнеат правильно обращает внимание на то, что всегда были люди, которые не верили в существование богов. Не приемлет он и умозаключение от наличия у человека разума к наличию богов. Разум человека вовсе не божественен. Это доказывается тем, что человеческий разум, и это особенно актуально звучит сейчас, источник чудовищных преступлений. Корнеат обратил внимание на внутреннюю противоречивость понятия о Боге. Телесен или бестелесен Бог? Конечен он или же бесконечен? Обладает ли он жизнью или лишен ее? Всякий ответ на эти вопросы несостоятельны. Если Бог – живое существо, то он должен испытывать не только блаженство, но и скорбь, Не только положительные, но и отрицательные эмоции Ибо без отрицательных эмоций и без скорби жизнь невозможна А если Бог нечто неживое, то какой же это Бог? Неживому не может быть присущ разум Ведь когда думают о Боге, то первым делом представляют его разумным Страница 169 Если Бог конечен, то он ограничен Но Бог не может быть ограниченным Но если он бесконечен, то он неподвижен и он нигде. Отвечая на эти опори Корниада, Плотин позднее скажет, что Бог единый и везде и нигде, он выше мышления и жизни, но при этом сам Плотин впадает в еще большие противоречия, чем стойки, с которыми и полемизировал непосредственно корниад. Если далее Бог телесен, то он приходящий. Но Бог должен быть, согласно своему понятию, вечным. А если он бестелесен, то он не может никак влиять на телесное, на космос. Критикуя персонально-стойко Клеанфа, Карниад правильно заметил, что Клеанф подменил вопрос о том, существует ли Бог вопросом о том, почему люди веруют в существование богов. Таким образом, Корнеад разделил вопрос о происхождении религии и вопрос об ее истинности – Последующий из халархии академии, родственник Корниада Киренского, Корниад младший, сын Полимарха, он сменил Корниада старшего в 137 году до нашей эры, когда Корниад старший ослеп. Кратет из Старса, 131-127 года до нашей эры, которого не следует путать ни с Кратетом Киником, ни с более ранним Кратетом Академиком. Клитомах из Карфагена, годы жизни 187-6-109. Клитомах был Корфагенином. Его жизнь была трагична. Его родной город был снесен с лица земли. Его сограждане были или убиты, или проданы в рабство. Его настоящее имя было Газдрубал. В Карфагене он был философом. Газдрубал каким-то образом уцелел. Возможно, что он покинул Карфаген еще до его падения. Только в 40 лет он приехал в Афины и стал слушать Корнеады. Считается, что Клитомах родился в Карфагене в 187-6 году до нашей эры, так что 40 лет ему было в 147-6 году. Это год гибели Карфагена. Приметив и одобрив его, Клитомаха, при лежании, Корнеад побудил его изучить греческую словесность и сам занимался с ним. Примечание. Мы удивляемся убедительной силе Корниада, который побудил Клитомаха, карфагенинина по происхождению, носившего прежде имя Газдрубала, усвоить эллинство. Плутарх. О судьбе и доблести Александра. Речь первая. Плутарх. Сочинение. Москва. 1983 год. Страница 415. Конец примечания. Усердие его дошло до того, что он написал свыше 400 книг, и, став преемником Корниадом, он своими сочинениями более всего пролил свет на его учение, страница 170 -я. Именно Клитомах Газдрубал записал мысли Корниада. Учеником Клитомаха Карфагенского был Филон Лариский, или Фессалийский, его не следует путать с Филоном Александрийским. Из всех вышеназванных академиков афининами были лишь Платон, Спевсип, Полимон и Кратет.